Управление. этим условием во первых псков обязан был больше сравнить нас с новгородом сосредоточенностью управления и земского состава своей области подобно новгороду псков делился на концы которых известно по летписи 6 с подразделением на сотни между концами по делам военного управления распределены были подва на каждой пригороды, которых во второй половине XV века было двенадцать, Изборск, Гдов, Остров, Опочка и другие. Это были небольшие укрепленные поселения. Большинство их оборонительной сетью размещено было в юго-западном углу области, вблизи наиболее угрожаемых границ с Литвой и Ливонии. К каждому из них были приписаны сельские волости. Но это были небольшие административные округа, не похожие на обширные области важнейших новгородских пригородов. И Псковские пригороды пользовались долей самоуправления, но будучи более стратегическими пунктами, чем местными земскими центрами, они не могли достигнуть самостоятельности, какую обнаруживали некоторые новгородские пригороды. По действием тех же условий и Центральное управление в Пскове получило больше единства и силы. Как пригород Псков не составлял тысячи, военной единицы старших городов, и не устроил ее, когда сам стал вольным городом, потому в его управлении не было должности Тысяцкого. Зато с той поры или несколько позднее Псков начал выбирать двух посадников, которые вместе со старыми посадниками и соцкими, а также, вероятно, со старостами концов под председательством князя или его наместника, составляли правительственный совет, подобный Новгородскому. А в тесном составе бескончанских старост судебную коллегию, Господу, соответвующую новгородскому суду докладчиков и заседавшую в судебне у князя насених Пригородское положение Пскова отразилось на авторитете его князя, когда город стал вольным. До того времени псковский князь, присланный ли из Новгорода или призванный самим Псковом, был наместником или подручником новгородского князя либо веча. Он и теперь сохранил то же значение, только его прежнее отношение перешло к Псковскому вечу. Он не разделял власти с этим вечем, а служил ему как наемный вождь боевой дружины. Обязан был защищать страну, исполняя поручение Пскова наравне с посадником, и зато получал определенный корм. Права новгородского князя Участие в законодательстве и управлении, в назначении и смене должностных лиц перенесены были не на псковского князя, а достались безраздельно тамошнему Вечу, который сверх законодательства и суда по чрезвычайным и политическим делам принимал еще деятельное участие в текущем управлении. Внешние опасности делали такое сосредоточение власти необходимым, а тесные пределы области возможны.